Вроде нормально, вроде расходился. Место удара под люги Артура ещё болит, но вполне терпимо. Только первым в эту дыру всё равно Козырева запущу. Пусть он меня там ловит. По ровным поверхностям я передвигаюсь нормально, но вот к акробатическим трюкам ещё не готов. А змей, кабан здоровый, поскользнувшегося командира поймать, ему расплюнуть. Но если вдруг не удержит и уронит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 Метра полтора съезжал по земле, усыпанный кирпичами. А потом, когда нога попала на сырую глину, коротко матюгнувшись, скользнул вниз в руки бдительного Козырева. Буркнул ему, «Теперь ставь меня на место и лови мараты Я, будучи опущенным на осклизший пол, принялся с интересом озираться. да а этот ход на верхний не очень похож. Какой-то он старый и замшелый, тот, который выше —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 Но вот почему здесь бросили? Кто им мешал вывести весь этот запас из города? Понятно, что Кёнигсберг Гитлер сдавать запретил, но если бы всё упиралось в его волю, то война закончилась бы нашим проигрышем ещё летом 41-го. И если предположить, что ни у кого мыслей не было город сдавать, то потом, когда стало всё понятно, почему не подсуетились и не организовали эвакуацию? Время ведь было.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 то копать начал. Экскаватору не угнаться. Сил уже не оставалось лопату поднять, а всё равно долбил и долбил. Кстати, именно тогда и понял, что такое золотая лихорадка. А сейчас ничего подобного не ощущал. Ну, золото, ну много. И что? Не моё же. С меня хватило нервотрёпки по поводу наездов в Колучево за мизерные траты во Франции. Тогда я 10 суток губы получил. А если сейчас буду дёргаться,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 и пусть оно быстренько начинает шевелиться». Окрылённый моими словами, Женька тут же, пока я не передумал, рванул в коридор. Пришлось даже несколько умерить его прыть. «Ты не очень торопись. Кто нас подсаживать будет? Сам-то уже мокрый, поэтому тебе терять нечего. А мы сухие и почти чистые, так что пойдёшь последним». «Есть». Когда я выбрался в верхний коридор, то застал ту же картину, что и была перед спуском. Пленный с очень мрачным видом сидел на полу между моими ребятами, а Гек что-то поучительно выговаривал Искалиеву. Увидев меня, он замолчал и спросил, «Ну, как там?» «Там всё просто замечательно, но нам сейчас надо торопиться». И, перейдя на немецкий, обратился к языку. «Феликс, выход на Фридрихштрассе. Далеко отсюда?» Гильденбрандт несколько секунд молчал,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 Раненого не протащить, да и тралить её тоже не очень хочется. Там бабахнет, а здесь может всё обвалиться. Понимаю, место минирования далеко, но лучше перебдеть. Поэтому, Жан... Я?» Вытянувшийся по стойке смирно, Даурен ел командира глазами, и я, усмехнувшись, продолжил. «Вольно, блин. В общем, так, Жан. Возвращаешься обратно, только через закладку осторожно проходи. Когда вернёшься в замковый двор...»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 поэтому не хотелось бы, чтобы транспорт нас ждал на какой-нибудь Франк-Штрассе. Фридрих-Штрассе названа в честь прусского короля из династии Гоген-Соллернов, поэтому спутать тяжело. Удивлённый тем, что сержант без запинки произнёс неудобоваримое название старинной династии, я только крякнул и ответил. «Понял. Все предыдущие претензии снимаются. А сейчас, Даурен, давай, бегом!» И, обращаясь к остальным, добавил. «Подъем! «Мы тоже выдвигаемся». Гек, поправив автомат, поинтересовался. «Часовых оставлять не будем?» «Зачем? Чтобы это всё вытащить, хотя бы в верхний коридор, взвод полдня пахать должен. Так что оно здесь неизвестно, сколько лежало, поэтому ещё пару часов пролежит без проблем. А нам ещё раненого на себе тащить. Поэтому шагом марш!» И мы, подхватив закряхтевшего Гильденбранда, быстрым шагом двинули в темноту коридоров. «Та-та-та-та-тах! тах фьють, фьють! Очередь, пройдя над головой, выбила кирпичную крошку из стены гаража, заставив меня нырнуть обратно за дверь. «Не понял юмора? Это что за херня? Не здрасте, не до свидания, а просто молча сразу начали садить на поражение. Интересно, кто там такой умный?» «Вообще, пока мы топали по подземным коридорам, таща себе вовсе не фрица, я прикидывал разные варианты встречи с поверхностью. Но на подобное совершенно не рассчитывал. В лучшем случае первым нас встретил бы Одинцов. Он всё-таки на колёсах, и доехать до этих гаражей должен был быстрее, чем мы дойти пёхом. Присутствовал и второй вариант. По каким-то причинам Старлей задерживается, а мы натыкаемся на патруль. Тоже ничего страшного».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 А когда сюда приехали, нас сначала на КПП мурыжили и только потом к командиру провели. Пока мы с капитаном разговаривали, слышу выстрелы. Ну, думаю, всё. Не дай бог, кого-то из группы подстрелили. Фёдор, несмотря на вечернюю прохладу, утер под рукой и, закончив рассказывать, виновато опустил голову. Мда, испереживался человек. Ведь если бы кого-нибудь из нас часовой положил, то потом начальству было бы по барабану. Хорошо он знает город или плохо.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 А вот как особисты охранную роту пригонят и всё оцепят, так считай, наша работа закончилась. У, -у, -у это минимум до утра торчать придётся. Не стани. Сколько надо будет, столько и просидишь. Ну я думаю, всё гораздо быстрее будет происходить. Мы всё-таки не про склад обнаружили, а нечто совсем другое. Только всё равно иди лучше с Жаном, гимнастёрками поменяйся, а то окалеешь там в вогглой торчать.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 Рядовой, из нового пополнения. Неделю как пришёл, вот ещё и не обтёрся. А вчера караульных обстреляли со стороны кочегарки. У нас потери, а нападавшие ушли, как и не было, поэтому молодой так себя и повёл. Ладно, считается. А теперь к делу. Ты со своими людьми сейчас пойдёшь под землю. Мой лейтенант вас расставит где и как надо. Воевать там не придётся, считай, будет продолжение наряда под землёй но всё равно. Винтовки и карабины не брать, с ними в коридорах не развернуться. Берите автоматы. И фонари не забудьте. Товарищ майор, у нас переноски в основном. Ручных фонариков штук 5 на взвод, а с других взводов просто не дадут. И автоматов во взводе только 4 а остальные с карабинами. Мы же не пехота. Насчёт этого я с ротным разберусь. Ты пока людей отбери. она долго нас туда, в подвалы.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 Один из бойцов, вытянувшись, представился. «Ефрейтор Сазонов! Разрешите поинтересоваться. Там что, всё в минах?» Листьев на такой откровенно опасливый вопрос негодующе рыкнул. Но я, жестом остановив его, ответил. «Мины могут быть в ящиках да в необследованных коридорах. Поэтому и предупреждаю, чтобы зря не шарились ни там, ни там. А где вы будете нести службу, мин нет. Мы же там прошли, и, как видишь, всё нормально». «Есть ещё вопросы?» Вопросов больше не было, поэтому я махнул рукой, дескать, вперёд. Женька нырнул первым, а за ним, кряхтя и матеряясь под нос, потянулись остальные. Глядя на их сидоры, подумалось, что этим бойцам крупно повезло сержантам. Пичугин хоть и выслушал внимательно слова про замену через четыре часа, но, будучи парнем тёртым, наверняка приказал прихватить с собой жратву, зная что в армии где 4 там и 10 молодец парень соображает что к чему когда в проеме исчез последний солдат и перед люком встал часовой я повернулся к вернувшемуся Шарафуддинову и спросил пленного перевязали должны бы уже я когда уходил сан- инструктор рану заканчивал обрабатывать понятно тогда сейчас мы связываемся с командованием а потом идём беседовать с этим найдёнышем. Уж очень личность попалась неординарная. Тебе не кажется? Да, горбатова лепит так, что заслушаться можно. И ты обратил внимание, как его перекосило, когда Гек находку демонстрировал. Вот за это я и люблю Шаха. Всё замечать и фиксировать — этого у моего друга не отнять. Сам я заметил метаморфозу, произошедшую с пленным —